Глава двадцать пятая. Неизвестное место. Неизвестное время. Глубоко под землёй, в зале, высеченном из базальта, где влажный воздух был густ от запаха серы и сушёных трав, в тёмной комнате, освещаемой лишь несколькими факелами, бросившим не на стены пугающий танец гигантских теней, Прямо на полу кровавыми разводами была начертана пентаграмма. А на краях пентаграммы расположилось пять каменных тронов, на которых восседали фигуры со скрытыми закапюшонными лицами. «Как идут поиски артефакта?» — проскрежетал старческий голос от одной из фигур. «В процессе. Нам удалось истребить весь род хранителей, но они оказались не столь глупы» и не хранили артефакт прямо в доме, тщательно спрятав его. Сейчас мы наткнулись на кое-какие зацепки и собираемся их проверить. Нужно больше времени. Спокойно, но с лёгким раздражением в голосе ответил ему собеседник напротив. «Поторопейтесь! Вы и так привлекли слишком много внимания. Мне доложили, что даже демонов посреди улицы призвали. Что за дебилы у тебя там работают?» Это был экстренный случай. Был высокий риск, что нашего основного агента влияние обнаружат, а через него могли бы выйти на всю остальную ячейку демона-поклонников. Да, они все идиоты, готовые даже душу продать ради своих глупых амбиций. Но все же полезные идиоты. Терять их было никак нельзя, поэтому пришлось действовать слишком явно. — Недовольно цокнув, оправдался мужчина в капюшоне. — Хорошо! Риск был оправдан. Но поспешите. В последнее время уж слишком много внимания привлекается к этому захолустью. Сперва был уничтожен один демонопоклонник. Теперь демоны уже на улицах разгуливают. Уверен, тайная служба империи уже обратила внимание на это местечко. Если туда отправят людей для полноценного расследования, они легко вскроют нашу ячейку. да это очень не вовремя. «Нужно хотя бы добыть артефакт. А что будет потом с теми неудачниками, мне уже плевать». «Не нужно волноваться», — вмешался третий человек, говоря медленно и вальяжно. «Император ни за что не отправит туда кого-то серьёзного. Не рискнёт. Не стоит забывать, что там рядом живёт старый отшельник. ссорится с ним императору не с руки. Так что, что бы там ни происходило, пока налоги стабильно поступают в казну, ему будет всё равно. «А что ты будешь делать, если сам старый отшельник решит поинтересоваться? Что же это такое творится рядом с его домом?» — прозвучал томный женский голос. «Этот псих может вытворять что угодно. Может, сам найдёт артефакт и заберёт себе». «А может, просто сотрёт этот городок с лица земли вместе со всеми нашими людьми и артефактом в придачу?» «Я не могу отрицать такую возможность». Даже не видя лицо, можно было понять, что мужчина поморщился. «Этот псих и не на такое способен. Не зря этот Иствич решил поселиться именно там. Видимо, думал, что в те места ни один демонолог не сунется». И, надо сказать, не зря так думал. Раньше мы и подумать не могли, чтобы туда отправиться. Но уже много лет никто в глаза не видел старого отшельника. Может, он и мертв уже. Или ему стало плевать на все вокруг. В любом случае, это наш единственный шанс заполучить артефакт. С ним наши возможности значительно расширятся. И вы все это знаете. Так что не мешайте. Может, мы далеко и не друзья, но цели у нас общие. Так что дайте время, всё получится. Тем более, что совсем недавно мне удалось завербовать одного весьма достойного кандидата. Если у него всё получится, то я даже готов взять его в ученики». «Ты? В ученики?» Почти в один голос произнесли все четверо, после чего продолжил первый. «Я не ослышался!» «Ты же никогда не хотел заводить ученика. Мы уже столько раз предлагали тебе, и ты всегда отказывался». «Потому что они были полными бездарями», — презрительно фыркнул тот. «Этот же настоящий самородок, гений. У него невероятные способности на невидим аналогии. Пришлось даже немного простимулировать его, чтобы появился шанс заполучить его в ученики». Впрочем, это совсем другая история. Сейчас важно лишь то, что он должен заполучить артефакт. Справиться — действительно возьму его в ученики. У него есть все перспективы дорасти до архимага со временем. Но если не справиться, значит, я ошибся в нём. Не страшно. «Знаете, а я даже пожелаю мальчику удачи», — вновь прозвучал женский голос. Пусть с тобой мы и не ладим, но если появится тот, кто со временем сможет занять твое место, я буду только рада. Может, даже сама обучу его кое-чему. «Держи свои лапы от него подальше!» — разъярился старик, подскочив со своего места. «Рискнешь вмешаться, и я тебя уничтожу!» «Ой-ой-ой, какой строгий учитель нашелся! Впрочем, сперва и вправду стоит его увидеть хотя бы» а то кажется, что он такой же урод, как и ты. А я предпочитаю милых мальчиков». «Эх, я тебе начала набирать обороты перепалка. «Тихо!» — громоподобно прозвучал властный голос отмолчавшего до этого мужчины, а по залу разлилась пробирающая до костей волна магии, заставив факела на мгновение погаснуть. «Балаган будете позже устраивать. Сейчас главное — дело». Если мальцу удастся заполучить артефакт, я лично награжу его. Но коли нет, значит, бесполезен и пойдёт как плата демонам. Те тоже весьма ценят талантливых молодых магов и готовы платить за таких высокую цену. Так что своё мы получим в любом случае. А на этом закончим. Я жду результата. Возражать ему никто не посмел и собрание могущественных магов оказалось окончено. Лишь когда все расходились, девушка прошептала, пройдя мимо своего оппонента. «Знала же, что не стоит упоминать о старом отшельнике. Ненависть нашего главы к нему до сих пор не утихла, и, боюсь, не утихнет никогда». Элдертон, столица империи Фаерин. Кабинет в особняке криминального авторитета по кличке Седой. В роскошном, но лишённом вычурности кабинете, где пахло дорогим табаком и старыми книгами, сидел пожилой мужчина с седыми волосами. Напротив него расположился здоровяк под два метра ростом. «Господин, вы уверены? Я всё же считаю, что вы поступили слишком мягко. Зачем было позволять этой мелочи жить?» «У нас вполне достаточно сил, чтобы не ослабить влияние в столице, но в то же время и уничтожить этих выскочек», — с искренним недоумением возмущался здоровяк. «Эх, ничего ты так и не понял», — состалой мудростью вздохнул старик. «Нельзя нам в тех местах шуметь. Иначе можем привлечь внимание того, кого ты бы совсем не хотел увидеть на своем пороге. Ладно, еще обычные люди» пусть даже слабые магии. Это ерунда. Но сильных магов я туда не отправлю. Стоит превысить определенный порог магических возмущений, и он это не проигнорирует. Я вроде не маг, но все равно это отлично понимаю. И ты должен. «Ну, уже несколько десятков лет прошло, как его никто не видел. Может, помер уже давно?» «Нет, такие монстры своей смертью не умирают», — покачал головой старик. «Да и не собираюсь я это проверять. Пусть лучше кто-нибудь другой свою шею подставляет. А даже если бы он и вправду умер, мне на это плевать. Все равно нам до его богатств не дотянуться. Не тот уровень. А если нет выгоды, то не стоит и соваться в это дело». — Ну, так-то оно так. Вот только уже ходят слухи, что вы размякли, как бы бунт не случился. Всегда найдётся дурак, что решит занять ваше место. — Так и пускай найдётся, — обнажая желтоватые зубы в зловещей улыбке, проговорил старик. — Как раз уже давно пора было провести чистку. Избавимся от всех неблагонадёжных элементов. А что касаемо разговоров в нашей банде, Ну, не мне тебя учить. Вырежи под корень пару притонов, где звучат такие слова, и все мигом успокоятся. Как скажете, босс. ну все же... А ты все никак не успокоишься, да? Ладно, скажу тебе по-другому. Дело совсем не в жалости или симпатии к их главе. На беспризорников мне плевать. Их у нас в столице хватает. Так что же мне, каждого пожалеть? Пфф. А вот тот парень, паук, весьма примечательная личность, чем-то похож на меня в молодости. Но стал бы я только из-за этого оставлять его в живых? Ха. Были уже такие, были. Понимаешь? Но этот смог меня подкупить. Да, пожалуй, правильное слово. Передана им информация может мне избавиться от шпионов в своих рядах. Ведь о многих из них я даже не знал. Непорядок. Цену он за свою жизнь заплатил весьма высокую. К тому же, если он уже сейчас способен достать подобное, то что будет дальше? С такими людьми стоит сотрудничать. Кто знает, когда он ещё сможет пригодиться в будущем. Но на этом вы не остановитесь, верно? Казалось, немного устало вздохнул он. «Вот именно поэтому я поставил тебя своим личным помощником. Несмотря на огромные размеры, мозги у тебя работают как надо», усмехнувшись, оцелетовал ему бокалом старик. «Разумеется, нет. Но он не захотел становиться моим наследником, и я его даже могу понять. Но кто сказал, что я его так просто отпущу?» Он так или иначе послужит мне. Стоит лишь найти нужные рычажки и медленно начать на них давить. В итоге он сам подчинится. И тогда у нас появится своя личная сеть разведки. Главное — поймать момент, когда он ещё не станет слишком влиятельным, но в то же время и наберётся сил. «Наследник...» «Значит, вы тогда были серьёзны?» — нахмурился здоровяк. «Разумеется. Все люди смертны. Но я даже не один из магов, которые могут жить дольше. Пусть их зелья мне помогают, но и у них есть предел. Рано или поздно я покину этот мир, и хотелось бы оставить своё детище в надёжных руках. Ты сам знаешь, что у меня уже были кандидаты» но они не оправдали моих ожиданий. Паук же заявил, что знает того, кто мне подойдёт. Что ж, посмотрим на его кандидата. В конце концов, избавиться от человека не так уж и сложно. Элдертон, столица империи Фаэрин. Дворец. Рабочий кабинет императора. В просторном, но уютном кабинете, залитом мягким светом от висящих под потолком магических сфер, на краю кабинета расположился небольшой чайный столик, за которым на креслах сейчас сидело два человека. Первый был седой старик с внушительной бородой, но острым, не утратившим ума взглядом. Вторым же оказался невзрачный мужчина лет пятидесяти в простом, почти мещанском костюме. «На этом все. На остальные менее важные дела я передам твоему секретарю». Монотонно, как будто зачитывая отчет, закончил свою речь мужчина, встав с кресла. «Погоди», — показал ему жестом сесть бородатый старик. «Ты лучше скажи мне, что там в Эйствичи творится. Поговорю, там демоны уже в открытую по улицам ходят. Что за дела? Почему я о таких новостях из слухов узнаю?» а не от своего главы тайной службы. Совсем разленились вы там. Слухи — это именно что слухи. Раздули из мухи слона. С легкой гримасой досады поморщился мужчина, все же сев на место. Да, был там инцидент с нападением демонов в каком-то пабе. Но мало ли таких случаев происходит у нас в Империи. Опять какой-то демонолог-недоучка решил избавиться от врага, используя заемную силу нашёл где-то записи о призывах демонов, вот и повторил их. Учитывая какое-то небезопасное дело, уверен, он погиб ещё при призыве. Но, конечно же, местной страже велено разобраться в инциденте. Они справятся своими силами. Тем более, что опыт у них есть. Совсем недавно уже поймали одного демонолога, что практиковал без разрешения. Видимо, из его библиотеки и утекла книжка. А что, если это как ты говоришь, книжка, была не одна, — нахмурился старик. — Разберутся. Всё равно кого-то действительно сильного призвать не смогут. Маны не хватит. Да и цена уж больно высока, сам знаешь. Случается подобное, что поделаешь? — развёл он руками. — Что мне, после каждого подобного мелкого случая тебе докладывать? — Ну да, ты прав. И всё же что-то мне тут не нравится. Может, всё же послать туда профессионалов, проверить? Мало ли, вдруг это наши западные товарищи балуются. — Не полезут они туда, — уверенно покачал головой мужчина. — И своих спецов я бы не хотел туда отправлять. Ты, похоже, совсем забыл географию своей же империи, ведь там совсем рядом расположился и Кроуфорд. — кро твою мать! — выругался император, не сдержавшись. А я уж было совсем забыл про него. Неужели старый маразматик ещё жив? О гибели мага подобного уровня мы бы сразу узнали. Так что наверняка жив. Потому и не хочу я туда соваться. Сам должен помнить, как лет тридцать назад он отреагировал, когда группа студентов из Академии решила поохотиться в окрестностях его башни. Они своими магическими возмущениями ему какой-то очередной эксперимент сорвали. Им очень повезло, что он их в живых оставил. Но вот то, что он с ними створил, они это до сих пор не забыли и никогда не забудут». «Да, этот старик умеет мстить. И, пожалуй, ты прав, не стоит его будить. Пусть и дальше тихо сидит в своей башне, так всем будет спокойнее», — откинулся на спинку кресла император. «Но все же каков наглец!» Целых два города под себя подмял. <къем> Хочу напомнить, что когда он строил там свою башню, никаких городов в округе ещё не было. Кроуфорд образовался позже, когда всякие искатели лучшей жизни решили, что вдали от границы, под боком у архимага, будет спокойней. А ему всегда было плевать, что там происходит в округе, пока другие маги ему не помешают. Второй же город Иствич основал фактически ваш отец сослав туда своего соратника, который, между прочим... «Стой! Помню я всё, помню!» — болезненно скривился он. «Неприятная история, соглашусь. Но место получилось уж больно удобное, чтобы ссылать туда всех лишних, но не опасных». «Верно. К тому же налоги не платят там исправно. Так что, пока нет проблем, лучше туда лишний раз не лезть. А то ведь сам знаешь, что...» «Если говно начать мешать, запах расползётся на всю страну». «Фу...» «Всё же выражения у тебя остались всё те же, что и в молодости, когда мы только встретились», — поморщился старик. «Ну так, неблагородные мы. Этикету с детства не учились, как некоторые», — притворно склонился мужчина. «Вообще-то уже лет двадцать прошло, как тебе было даровано благородное достоинство». «А мне плевать на это, сам знаешь». Главное, что все эти благородные меня боятся и не рискуют бунтовать. Большего мне не надо. А если не нравятся мои манеры, просто лиши должности. Я хоть отдохнуть нормально смогу после этого. Поеду в свой дом в деревне. Там такая рыбалочка. М -м -м. Аж какие ягодные наливки делает сосед. Ещё хоть слово, и я тебя велю казнить, вот честное слово. Или думаешь, мне не хочется бросить всё это и пожить в своё удовольствие? Но пока слишком рано, внук ещё слишком молод, ему рано на престол. И тебе придётся постараться. Я пока среди твоих подчинённых не вижу ни одного, кто бы смог занять твоё место. Да что тут говорить? Тут надо троих на место одного тебя ставить. Нет, так дело не пойдёт. Да знаю всё. Ребята-то у меня все отличные работают. надо меня они дотягивают, что есть, то есть. Пробовал я лично обучить. Бесполезно. Тут надо особенный склад ума иметь. Есть, конечно, такие. Вот только все они из влиятельных магических семей. А таких я до власти у себя не допущу. Ведь работать они будут не во благо империи, а во благо своего рода. — Вот и приходится работать с тем, что есть. Но ничего, времени ещё достаточно. Я пока помирать не собираюсь, а там, может, и найду кого подходящего. В крайнем случае, просто и правда назначу несколько наследников. Каждый будет отвечать за свою область. Тогда уверен справиться. — И всё же постарайся, — посерьёзнил император. — Ладно, я как-нибудь вытяну. Но внуку моему очень нужна будет надёжная поддержка, когда я умру. Иначе съедят его, и не поморщатся эти аристократы. Уже сейчас начали свою голову поднимать, наглеть Приходится их осаживать. Но это я могу делать с твоей поддержкой. А без нас... Ну, ты сам всё понимаешь. Понимаю, и постараюсь подготовить всё, прежде чем помру. Надеюсь на это. — кивнул старик, в глазах которого сейчас можно было увидеть всю усталость накопленных лет жизни. «А по поводу Иствича, пожалуй, вправду не нужно лезть. Пока ничего серьезного не произошло. Пусть это мирное болото таким и остается. Не стоит будить того монстра, что добровольно заперся в своей башне. Так будет лучше для всех».